Глава шестнадцатая Поиски беглого шута, однако, пришлось отложить. На следующий день до Арсага пришло письмо из дворца Дожей, до крайности взбудоражившее все наше общество. «Что здесь такого?» — тихо спросила я у Джоанны, пока остальные обменивались взволнованными репликами. Дон Саранца всего лишь пригласил графа на ужин. Такое приглашение может запросто закончиться прогулкой по мосту вздохов, негромко сказала Джоанна, озабоченно покачав головой. Дон Арсага никогда не скрывал, что не одобряет политики нашего Дожа, а правосудие Совета Десяти обычно бывает быстрым и беспощадным, когда в деле затронуты такие интересы. От Джоанны я узнала, что в покоях Дожа есть секретная дверь, ведущая прямо к тюремным камерам. Узнала также печальную историю сеньора Рицарди, который еще вечером заседал в Сенате, а к утру уже болтался между двумя колоннами на пьяцете с табличкой на шее за государственную измену. История Венеты помнила многих знатных патрициев, удостоенных чести быть задушенными в камерах Дворца Дожей. Их тела потом тайно сбросили в воды лагуны. Поэтому любой опытный венециец, получив от Дожа приглашение на ужин, Должен был до предела отточить не только свой аппетит, но и бдительность. «Прежде всего, вам не следует идти одному», — посоветовал Александра. Судя по плотно сжатым губам, у него уже зрел очередной план. «Чтобы Саранца подумал, будто я струсил?» Взвился граф, и в его черных глазах загорелись опасные огоньки. На начальника стражи эта вспышка, однако, не произвела ни малейшего впечатления. «Трусость и осторожность — это разные вещи», — веско возразил он. И, показная храбрость, наилучший способ переселиться с нашего света на тот с куском хорошо заточенной стали в печени. Ладно, пусть тогда Рикардо составит мне компанию. Дон Сагас напускной веселостью похлопал моего брата по плечу. Я испуганно посмотрела на них обоих. Алисандр серьезно кивнул. «Я возьму трех человек, и мы будем ждать вас снаружи, у арки, ведущей во дворец, под мостом вздохов. Кроме того, неподалеку будет дежурить еще одна гондола. «Это тихий узкий канал. Ночью там почти никого не бывает. Зато нам будет слышен любой шум, доносящийся из дворца. А вы...» — Александра бросил взгляд на ухмыляющегося Рикарда. «Постарайтесь в случае чего шуметь погромче». «Уж я постараюсь», — беззаботно засмеялся Рикарда. Его беспечность невольно передалась остальным. Напряжение спало, и когда Дон Арсага ушел, все уже разговаривали о другом. День постепенно входил в обычную колею. Одна я не могла найти себе места от беспокойства. Мне хотелось поговорить с Алессандро, но он весь день был занят со стражниками. Только вечером удалось его перехватить, когда он зачем-то поднимался на Алтану с кипой свитков и астролябией в руках. «Донор Сага попросил мэтра Фалетруса составить новый гороскоп для Дожа и его самого», пояснил он в ответ на мой изумленный взгляд. Наш доктор что-то совсем расхворался, и я предложил помочь ему перенести необходимые вещи. Я быстро сообразила, что на Алтане в этот час нам никто не помешает. Только бы Бьянка опять не надумала явиться туда. Меня всегда завораживала астрология. «Позвольте, я возьму эти свитки. Вы же их сейчас уроните. Может быть, если я тоже немного помогу Фолетросу, он посвятит меня в секреты своего искусства?» Александр улыбнулся. «Если вы действительно хотите...» Застенчивая радость, прозвучавшая в его голосе, меня обезоружила. Признаться в эту минуту, глядя в его теплые серые глаза, я напрочь позабыла и об ИНОС, и о нависшей над нами опасности, и о живущих под волнами, готовых проснуться со дня на день. Впрочем, как только мы поднялись на крышу, ярко светившая луна вновь напомнила мне о море. Ее лучи пронизывали меня насквозь, как кинжалы из серебра. Они вспарывали каналы, проникали в толщу морской воды, Беспокоя тех, кто дремлет в глубине. Передернувшись, я отвернулась. Уже почти стемнело. Зажженные фонари отбрасывали на каменный парапет террасы теплые желтоватые блики. Алисандра сложил инструменты на заранее приготовленный столик и стоял, склоняясь над латунным диском астролябии, задумчиво гоняя пальцем визирную стрелку. В полумраке зловеще поблескивал паук с хищно изогнутыми лапками которые указывали расположение наиболее ярких звезд. «Как утешительно должно быть сознавать, что все секреты нашего будущего и прошлого можно прочитать в звездах. невесело усмехнулся Александра. «Иногда я завидую фолетрусу. Я пожала плечами. Лицо моего собеседника таяло в тени. Ночные тени резче подчеркнули выступающие скулы и суровую складку между бровей. Последние дни для всех нас выдались нелегкими. Но некоторые тайны так глубоки, что даже звезды не могут пролить на них свет. Не отрывая взгляда от верхнего тимпана, как будто меня вдруг заинтересовали линии экватора и небесных меридианов, я возразила. На самом деле тайны хотят быть разгаданными. Мы всегда оставляем ключи, надеясь, что кто-то пойдет по следу. Потому что чем дольше хранишь тайну в себе, тем сильнее она отравляет душу. Стоявший рядом с нами фонарь, помигав немного, вдруг вспыхнул ярче. Мы оба оказались в озерце золотистого света. Оставив в покое астролябию, Александра шагнул ко мне. «Джулия!» Подняв голову, я встретила его взгляд, взволнованный и горячий. У меня перехватило дыхание. «Джулия!» Его пальцы легко коснулись моей скулы, провели по щеке. Кожа под его прикосновениями леденела и тут же вспыхивала огнем. Мое сердце не желало биться ровно. Что-то захлестнуло меня, смывая страхи, сомнения и гнетущие отчаяние последних дней. «Я давно хотела тебе сказать...» — прошептала я на волне внезапно обретенной смелости. Скрип перил и чьи-то тяжелые шаги резко прозвучали в тишине, разрушив тихое очарование момента. Александр, вздрогнув, оглянулся. На Алтану с кряхтением и стонами запыхавшись, поднимался доктор Фалетрус. Я поспешно отступила назад. «Дорогой сеньор, разве стоило так спешить?» спросила Элисандра с оттенком досады в голосе. «Звезды никуда не убегут». «Наш граф хочет видеть тебя, Сандра. Он приказал тебя поторопить. Кажется, в вашем деле возникли новые обстоятельства». Сеньор Дегора, вздохнув, обернулся ко мне. И мне показалось, что в его взгляде мелькнула грустная смешинка. «Поговорим, когда мы вернемся, хорошо?» «Тихо спросил он. Я молча кивнула, не в силах высказать всего, что теснилось у меня на сердце. Мне хотелось попросить его, чтобы он был осторожен и чтобы он позаботился о Рикардо». Снова вспыхнувший страх и непреодолимое осознание хрупкой нежности, возникшее между нами, смешались так, что это нельзя было выразить словами. «Наверное, Джулия не зря называла меня фантазеркой. Я человек образов, а не слов». О, если бы я могла обменяться мыслями с Алессандро так же легко, как мы это делали с Пульчина. Перед уходом он успел легко коснуться моей ладони. А потом я стояла и долго смотрела, как его фигуры тает в темноте лестничного пролета». Дом затих, но не думаю, что кто-то смог уснуть в эту ночь. Дон Арсага и Рикардо, важно погрузившись в парадную гондолу, Со всей помпой отбыли по большому каналу к площади трех грифонов. Вслед за ними, не зажигая факелов, тенью скользнула другая гондола, на которой разместились стражники во главе с Александра. Они уплыли, и пока что от них не было ни слуху, ни духу. Я сидела, не зажигая света, у открытого окна в своей комнате. Пробила полночь. Большой колокол зазвучал с кампанилы, призывая к тишине. Холодный лунный свет заливал покатые крыши, разбавляя глухую черноту ночи. Глухо, словно старое серебро, поблескивала вода. Над каналами уже собирался туман. Его влажные испарения оседали на балконах, горбатых мостиках и мостовой. Сидя у окна, я ждала. Пульчина подстрекал меня самой наведаться в палаты дожа. Но я в эту ночь отказалась от его помощи. Что может сделать одна чайка против вооруженной стражи? Кроме того, в последнее время мы с Пульчиной так слишком часто бывали вместе. Если бы немедленно плывущая, почти круглая луна, город мог бы показаться картиной в деревянной раме окна. Все затихло, замерло. Вдруг по каналу рядом с нашим домом прошла серебристая рябь, будто кто-то из Полинской ладонью провел по воде. Я насторожилась. Внизу послышался тихий плеск. Мариены вряд ли дорастают до таких размеров. Притаившись за окном, я раздумывала, что делать. Уж не Скарпаль явился меня навестить. Закрыв глаза, я потянулась мыслью к водному пространству под нами, стараясь прочитать его. Но сделать это так деликатно, чтобы меня не заметили. В этом городе у меня хватало и других врагов, кроме Скарпы. Например, Монреола. Он наверняка владел искусством Киямата не хуже меня. Или кто-нибудь из людей Дожа. Вообще-то, к этому времени я давно уже надеялась получить весточку от Джулии. Но вестей все не было, словно моя подруга растворилась в бирюзовых далях Срединного моря. Серебристая рябь появилась снова, когда невидимый соглядатый, круживший вокруг нашего дома, пошел на второй заход. Это было очень крупное существо. Я могла уловить его чувства, беспокойство, нетерпение, досаду. Я совсем была твердо решилась с ним побеседовать, когда вдруг услышала шум на другой половине дома. «Это Рикардо. Они вернулись, слава Мадонне!» Как была босиком и в рубашке, я выбежала в коридор. Потом, спохватившись, вернулась к себе за халатом. Когда я добралась до центральной лестницы, внизу уже суетились слуги. Кто-то требовал сухих дров, кто-то разжигал огонь на кухне. Один из лакеев, расплескивая, тащил ведра с водой. В центре этого хозяйственного вихря находился Рикардо. Он отдавал приказы хриплым, отрывистым голосом. Его колет был полурастёгнут и разорван на рукаве. Волосы взмокли от пота. В общем, по его виду, можно было без слов заключить, что случилась беда. «Что?» — спросила я, еле дыша от волнения. «Дон Арсага?» «Нет». Он сердито отбросил со лба прилипшие влажные пряди. Алисандра. В ушах у меня зазвенело. Я крепче вцепилась в перила, и огоньки канделябров вдруг закружились перед моими глазами. «Не убит, только ранен». Эта мысль молоточками билась в висках, пока я сидела под дверью спальни, за которой колдовал мэтр Фалетрус. Мы с Рикардо сидели в комнате, которая при других обстоятельствах показалась бы очень уютной. Стены обраны цветными, тарчийскими коврами, стол у стены был накрыт зеленой скатертью изрытого бархата. На столике стоял пузатый кувшин с вином и два бокала. Однако сейчас, несмотря на тепло и уют, меня била дрожь. Рикардо ходил взад-вперед, меря помещение крупными шагами, и избивчиво рассказывал о случившемся. У саранца все прошло благополучно. От ужинов и обсудив дела, мы с графом беспрепятственно вышли наружу и спустились во внутренний двор, посмеиваясь над собственными страхами. Правда, меня кольнуло, что на лестнице гигантов не было ни одного стражника, даже факелы не горели. Но тогда я не придал этому значения. Дон Саранса сам признался, что с утратой здоровья власть утекает из его рук, так что неудивительно, что во дворе творится полный бардак. За аркадой нас поджидала Александра со своими людьми. Мы направились к гондолам. Я уже возблагодарил Бога за то, что нам повезло уцелеть, как вдруг нам навстречу вынырнули три фигуры, вооруженные до зубов. «Еще трое окружили нас сзади, это была засада». Тиганос, проклятые крысы!» — выругался он. «Значит, они все знали», — лихорадочно соображала я. «Брави, устроившие засаду, знали, где именно Дона Арсага будет ждать гондола с его людьми. Значит, кто-то из присутствовавших в тот день в нашем доме потрудился сообщить им об этом». Рикардо тем временем продолжал. «Убийцы явно целились в графа. Мы им были неинтересны». На него насели сразу трое, и лежать бы ему сейчас в переулке, если бы Александра не успел заслонить его от бокового удара. Он вовремя отбил выпад, зато его самого ранили. Я, признаться, растерялся в первый момент. Из спальни, где находились Александра с Фалетрусом, выскользнула служанка, придерживая таз с ржаво-красной водой. До нас долетел тошнотворный запах крови, от которого меня замутило. Снова вспомнилась страшная ночь, когда ранили Асунту. «Неужели нам придется пережить это снова? Мадонна, только не дай ему умереть!» мысленно взмолилась я. Тут подоспел Гвида с ребятами. Да и Сандра было рано списывать со счетов. Хотя он мог драться, только опираясь спиной на стену, говорил Рикардо. Троих мы уложили, остальные поняли, что дело не выгорит, и отступили, чтобы смыться в ближайшую подворотню. Дон с горяча заколотил в ворота, но мы его удержали. Это тоже могло быть ловушкой. Мы все просили его вернуться домой, но Арсага и слышать, зато он не хотел. Он поручил мне привезти сюда Сандра, который едва стоял на ногах, а сам отправился в городскую стражу. Клянусь честью, я давно не видал его в таком бешенстве. Надеюсь, ему удастся изловить этих подлецов. Хотя где уж теперь? Брави, как крысы, укусят и уползут в свои норы. Спрячутся в лагуне на каком-нибудь глухом островке. Ищи их потом. «Ну, попробовать-то можно», — подумала я с внезапно родившейся холодной злостью. Ладони у меня так горели, будто их кололи иголками. Топот шагов и брицание железа на лестнице возвестили о появлении стражников. Рикардо вышел им навстречу. Пока он отдавал новые распоряжения, я незаметно проскользнула мимо, спустилась и вышла к причалу. Вода в канале, куда я опустила ладони, показалась горячей. Я точно знала, кого хотела найти и мне не пришлось долго звать. Наша связь была еще достаточно сильна после его превращения на паперти церкви Святой Марии. Где-то на отмелях возле Дита заворочилась грязная туша, похожая на сундук с хвостом. «Ты сама напросилась, ведьма!» угрожающе прошипел Пескатор. «Меньше всего сейчас меня волновали его угрозы. От моего тяжелого взгляда вода в канале пошла крупной рябью». «Трое мужчин в лагуне, на острове. На них свежая кровь, так что ты легко их отыщешь. Убьешь всех, кроме одного». «Спятила?» — ласково поинтересовался Скарпа. «С чего ты решила, что я буду выполнять?» «Ты мне должен, мошенник. Так что поднимай свое брюхо и чеши на остров». Меня переполняла чужая сила. Я чувствовала горячий морской прибой так, словно он бился в моей груди. На губах появился привкус соли. Я смахнула ее, удивившись, что ладонь окрасилась красным. Кровь была соленой, как морская вода. Я и море были одно. Мы дышали с ним в унисон. Это было захватывающее ощущение. Где-то на краю лагуны пескотор в ярости бросался на камни, кусая их от злости, поднимая тучи песка. Моя просьба его взбесила. «Ни один из живущих под волнами не стерпел бы такого обращения. С иными не заключают сделок. Можно просто призвать их и положиться на их милость. Однако я рассчитывала на то, что Скарпа очень долго жил среди венетийцев, а мы все очень щепетильно относимся к своим долгам». Наконец, истощив запас ругательств, Пескотор выбился из сил притих. «Я убью их, потому что голоден», — нашелся он. Сообразил, наконец, как выйти из ситуации, не ущемив своего достоинства. «Ты всего лишь подсказала мне, где найти добычу. Но за это ты мне заплатишь». Я подумала, что логика никогда не была его сильным местом ни в человеческом обличье, ни в рыбьем. Злобно хлестнув хвостом, бывший шут резко исчез из моего сознания, заставив меня отшатнуться. А потом меня вдруг отпустила. Сила, нахлынувшая как морской прилив, также неожиданно отступила. Предрассветная с тяжелым плащом легла мне на плечи. Я передернулась от озноба, вдруг ощутив, что рубашка на мне вся отсырела от пота. Огни факелов уже побледнели. Медленно просыпались соседние дома, стряхивая ночную дремоту. Я чувствовала запах дыма из печных труб, расходившихся во влажном утреннем воздухе. Я снова была собой. Шатаясь, я добрела до двери и вздрогнула, когда ледяное дверное кольцо... Холодом пронзила ладонь. Безразлично подумала, что в ближайшие дни мне придется быть осторожнее на каналах. По крайней мере, до тех пор, пока из квадратной башки пескатора не выветрится сегодняшняя злоба. Рикардо все еще командовал стражниками внизу и, кажется, даже не заметил моего временного отсутствия. Проводив их куда-то в туманное утро, он помог мне подняться наверх. Снова в ту душную комнату, увешанную коврами. Перед слугами Рикардо держался уверенно, но, оставшись наедине со мной, застонал, спрятав лицо в ладони. «Это моя вина. Если бы я не промедлил!» — горько воскликнул он. «Будь я более расторопен, Сандра сейчас не лежал бы там». Дон Арсаго, в отличие от меня, не растерялся. Мигом выхватил меч. Его первый противник не успел даже здрасте сказать, как был заколот. А я, эх... Несмотря на тяжелую ночь и грызущую сердце тревогу, на душе у меня потеплело. Хорошо, что Рикардо так волновался о друге. Значит, он не совсем еще превратился в ходячую счетную книгу. Ты привез его сюда. Это главное. Подойдя ближе, я прижалась к его плечу. От Рикардо успокаивающе пахло железом, потом и ременной кожей. Мне хотелось забыть о море, о морской соли, до сих пор горчившей во рту. Не волнуйся. Фалетрос знает, что делать. Постаралась я его успокоить. Разве можно винить себя за секундную растерянность в ночной драке? Ведь Рикардо все-таки купец, а не воин. Алессандро? Другое дело. Он с мечом, наверное, даже спать ложится. «Все будет хорошо. Он поправится», — повторила я, стараясь убедить в этом не столько Рикардо, сколько себя. «Ты ни в чем не виноват. Это все Брави, проклятые убийцы. Надеюсь, они свое получат». «В том-то и дело», — простонал Рикардо, подняв на меня больной воспаленный взгляд. «Я растерялся, потому что узнал его. Того наемника Браво, который первый напал на нас. Хотя он был в плаще, и тень от шляпы скрывала его лицо, я не мог его не узнать. Когда-то давно, десять лет назад, я нанял его, чтобы убить Алессандра».